Закрой глаза и сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Почувствуй, как твое тело расслабляется, и все напряжение, и все твои ожидания, в виде легкого дымка уходят из твоего тела, почувствуй как твое тело расслабляется и ты ощущаешь всем сердцем любовь, с каждым вдохом ты ощущаешь как наполняется твое сердце божественным. чувствуй свои ощущения. Почувствуй, как наполняется твое сердце безусловной любовью, любовью к божественной матери земле. В т твоем сердце эта любовь растет все больше и больше. Твоя божественная мать, мать земля дает тебе всё. Она кормит, поет, одевает. Она дала тебе даже это тело. Глубокий вдох. И на выдохе ты отправляешь Любовь Божественной Матери-Земле. самый центр Матери-Земли. сердце Матери-Земли, где она может почувствовать твою любовь. Это и есть твое отдавание. Твоя энергия безусловной любви доходит до самого центра Земли. И почти мгновенно Мать-Земля отвечает тебе своей любовью. тебя любит с самого начала жизни, прими эту любовь в своем сердце и почувствуй, как она проходит через все твои тела — физическое, ментальное, эмоциональное и тело света. Глубокий Красный цвет И почувствуй Энергию красного Как он наполняет тебя Ты дышишь красным Наполняешься им Каждая твоя клетка Наполняется красным светом Ощути его Всем своим телом Каждой клеткой чувство безусловной любовь матери земли глубокий вдох Ты ощущаешь оранжевый цвет, цвет твоей энергии действия, ты вдыхаешь его, наполняешься этой энергией, ты чувствуешь прилив своей силы, ты вдыхаешь оранжевый свет, и с каждым вдохом Божественная Мать Земля наполняет тебя этой силой Ты излучаешь красоту. Ты наполнен оранжевым. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. И ты ощущаешь, как божественная мать, наполняет тебя желтым. Это энергия твоего успеха. Ты вдыхаешь и наполняешься ей. Каждая клетка наполнена желтым. Ты ощущаешь, что тебе подвластно все, если в этом нет противоречия Божественному. Ты пропускаешь всю эту энергию через твое физическое тело, ментальное, эмоциональное, и тело света. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. к жёлтому приходит зелёный цвет. Цвет безусловной любви. Он наполняет твоё сердце безусловной любовью. Ты дышишь зелёным и чувствуешь, что ты есть любовь. Оставайся в этом потоке, потоке любви. и направь его из твоего сердца Божественному Отцу, в тот источник, откуда мы все пришли. И почти мгновенно Божественный Отец отвечает тебе своей Любовью. Почувствуй, как эта Любовь течет откуда-то сверху, И втекает в твое сердце пропусти ее через все свои тела физическое ментальное, эмоциональное и тело света почувствуй всеобъемлющие все исцеляющую любовь божественного отца. полки в ощущаешь всеми телами, физическим, ментальным, эмоциональным и телом света, и выдыхаешь эту энергию, и каждая клетка наполняется ей, этой безусловной любовью к созиданию и успеху. чувство, как она проникает и наполняет все твои тела. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Глубокий Ощущаешь фиолетовый цвет. Это энергия твоего видения твоего Божественного Отца. Она втекает в тебя с каждым вдохом и наполняет все твои тела. Физическое, ментальное, эмоциональное и тело Света. Каждая клетка наполняется фиолетовым. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. И ты ощущаешь белый. Яркий белый, божественный цвет, всеобъемлющая любовь Божественного Отца. Почувствуй эту всеобъемлющую, исцеляющую любовь. А теперь почувствуй всеобъемлющую любовь к самому себе, Божественному ребенку. Полюби себя таким, какой ты есть. Почувствуй, как эта любовь к самому себе из твоего сердца наполняет все твои тела. Физическое, ментальное, эмоциональное и тело света. Ты обнимаешь самого себя этой Божественной любовью, ты принимаешь себя таким, какой ты есть, и ты чувствуешь одновременно, одномоментно любовь Божественной Матери Земли, любовь Божественного Отца и свою любовь Божественного ребенка. энергиях Матери-Земли и Небесного Отца ты входишь в большой золотой шар и попадаешь в большую белую комнату. В этой комнате, освещенной Божественной энергией, энергии благости, к тебе подходит наблюдатель. Глядись в его лицо, спроси его «Кто ты?». Глубокий вдох, выдох, и ты услышишь ответ «Я есть то, что я есть», и увидишь себя «Это наблюдатель твоего сознания Твоих мыслей и чувств — это тот, кому ты позволяешь впускать все мысли и чувства, которые приходят к тебе сзади. Поблагодари его и попроси его открыть дверь в прошлое. Глубокий вдох. Мой наблюдатель подводит тебя к двери. Посмотри, какого она цвета, а теперь входи. Ты входишь в открытую дверь и попадаешь на выставку. Тут собраны очень ценные вещи, фотографии. картины, предметы. Она организована на самом прекрасном месте и занимает несколько залов. Ты поднимаешься по парадной лестнице и замечаешь свою фотографию. Надпись под фотографией говорит о том, что эта выставка Твоих будущих успехов, Твоих сбывшихся желаний. Тебя встречают, как самого дорогого гостя. Тебя окружают близкие, К тебе подходят люди, друзья, семья И те, с кем тебе доводилось встречаться, в разных местах, и кого ты сразу вспоминаешь. Эти люди организовали выставку в честь тебя, и ты становишься ее первым посетителем. И сейчас ты войдешь в галерею твоих желаний. Ты даже знаешь, какой экспонат там будет. Ты так давно этого хотел. Там, за этой дверью, ты — тот, у кого уже есть то, о чем ты мечтаешь. За этой дверью твоя мечта. Это реальность для тебя. Почувствуй, какие чувства и ощущения приходят к тебе в этом новом осознании. Тебя радует то, что ты сейчас увидишь. Ты чувствуешь это радостное предвкушение, как на Новый год возле елки. чувство все чувства и ощущения связанные с этим глубокий вдох выдох глубокий это в теле, то выдох, а может быть и такое, вместе с радостью и предвкушением, есть еще и страх и беспокойство. Осознай, есть ли сейчас в тебе беспокойство. или страх. И если страх все-таки присутствует, остановись на минутку, подумай, а что тебя тревожит и пугает прямо сейчас? Что тебя волнует? Что тебя пугает? Что тебя тревожит? Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. И почувствуй это в теле, почувствуй в своем теле этот страх. Осознай все чувства и ощущения в своем теле, связанные с этим страхом. Это напряжение, почувствуй это в теле. Где в твоем теле этот страх? Глубокий вдох, выдох. И теперь вдохом и выдохом ты раздуваешь этот страх все больше и больше и выдыхаешь прямо в свои руки. В твоих руках возникает сфера и ты выдыхаешь этот страх в эту сферу в твоих руках. Раздувай, вытаскивай и выдыхай прямо в руки. Вдох. И выпускай через руки прямо в сферу. Вдох. Выдох. Вдох. Доставай из тела, поднимай и выдыхайся до конца прямо в сферу. страх и тревога уходят через твои руки в эту сферу. Вдох, выдох, глубокий вдох и выдох через руки. А теперь увидь эту картинку в сфере в твоих руках. Что это? Что ты сейчас видишь? перед тобой возникает воронка. Она вращается одновременно вправо и влево. И ты отпускаешь эту сферу в воронку и говоришь «Я прощаю себя за отказ выполнить все обещания, которые я давал себе и другим людям». С любовью и благодарностью Через благословление я снимаю с себя все клятвы и проклятия, которые я давал себе и другим людям. Я прощаю себя за то, что, чувствуя и зная мое истинное предназначение, я принял и поверил в цели и смыслы, которые были мне навязаны, которые были ложными для меня, и тем самым я предавал себя. И я прощаю себя в этом. Я принимаю себя целиком и полностью, в любых состояниях и в любых обстоятельствах моей жизни. Я разрешаю себе быть любым. Я позволяю себе наполнять мою жизнь именно тем, что я действительно желаю. И ты видишь, как над тобой возникает большой желтый шар. Он вращается одновременно вправо и влево. От него к тебе в ладони опускается сфера. Посмотри, как она красиво переливается у тебя в руках. Возьми ее своими физическими руками. Посмотри, как она красиво переливается у тебя в руках. А теперь прими эту сферу в область груди. Ты руки и впускаешь ее. Ты чувствуешь, как у тебя в груди распускается прекрасный цветок. Он наполняет все твое тело светом и теплом. Ты идёшь. Пришло время открыть дверь в свою галерею желаний. Посмотри на эту дверь, открой её и входи. Ты видишь себя, того, который уже получил то, о чём мечтал. женщину если ты женщина и того прекрасного мужчину если ты мужчина ты сделала все что хотел и уже живешь в новой реальности со своим сбывшимся желанием почувствуй эту радость это счастье все, что ты видишь, радует тебя. Ты видишь свое желание реальное и настоящее. А теперь подойди к себе и соединись с собой, тем, у кого уже есть все, что Соединись с собой, с тем, который уже живет в новой реальности, где все уже есть. Подойди к ней или к нему. Почувствуй, что чувствует он. Скажи, мой любимый, моя любимая, я пришла за тобой. чтобы соединиться с Тобой в своих желаниях по праву своей свободной воли. Подойди к себе. Бери себя за плечи. Скажи, «Любимая моя, любимый мой, я впускаю тебя в свое сердце. Создавай мое желание во мне. Здесь и сейчас. Ты берёшь себя за плечи, сгибаешь руки в локтях и впускаешь к себе в сердце. Теперь ты со мной, а я с тобой. Мы одно. Мы вместе. Здесь и сейчас. каждой клетке, во всех межклеточных пространствах, во всех нейронных сетях, во всех телах, во всех полях, временных циклах, здесь и сейчас, да, так и есть. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Поблагодари своих друзей за этот сюрприз, поблагодари своего наблюдателя и твое божественное за то, что ты увидел свой мир в будущем, ты увидел свой мир, полный любви и света, ты осознал, что будущее уже есть такое, каким бы ты хотел его видеть, и все, что ты будешь желать чувствовать и будешь делать, будет радовать тебя отныне и навсего. Твоё любимое тело наполняется здоровьем, бодростью. Поблагодари свою Божественную Мать и Божественного Отца и своих наблюдателей за их Божественную Любовь к Тебе и за то, что Ты увидел в своей галерее. Глубокий вдох, Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Ты любишь себя и свою жизнь. Открой свои божественные глаза и живи с любовью, благодарностью и благословлением. Да будет так.